Глава 44. Манхэттен, Нью-Йорк. Воскресенье, 4 июля 2021 года. Эвери произнесла слова уверенно. Она знала, что Кристин не поверит, что кто-то имитировал свою смерть и исчез. Но у Эйвери был личный опыт, когда человек исчезал, чтобы избежать обвинительного заключения и тюрьмы, и она знала, что это возможно. «Отчаявшиеся люди способны на многое и часто находят способы убедить людей, которые их любят, помочь». «В смысле исчезнуть?» — спросила Кристин. «В смысле, что Виктория воспользовалась 11 сентября, чтобы решить все свои проблемы». «Что именно это значит, Эйв?» «Что Виктория Форд не погибла тем утром». «Извини, Эйвери, я люблю тебя, и мы вместе побывали в разных авантюрах, но это слишком безумно для меня». «Просто выслушай меня». Когда самолёт врезался в башню, она сидела в кабинете Романа Манчестера. Я знаю это из разговора с Манчестером, который вместе с двенадцатью своими сотрудниками и двумя партнёрами благополучно выбрался из Северной башни. Он выжил, чтобы рассказать свою душераздирающую историю спасения из башен. Неужели слишком невероятно поверить, что женщина, сидевшая тем утром напротив него, тоже выжила?» Эвери увидела первый проблеск убеждения в глазах Кристин, прежде чем та покачала головой. «Но Бюро судебно-медицинской экспертизы идентифицировало останки Виктории. Именно это и потянуло тебя в Нью-Йорк изначально». «Они идентифицировали фрагмент кости, принадлежащей Виктории, да». Но сегодня утром я разговаривала с Ливией и Катти, и мы повнимательнее присмотрелись к открытию. Образец, который использовался при идентификации, оказался зубом. Зубом? Очевидно, Бюро судебно-медицинской экспертизы извлекло из-под обломков башен тысячи фрагментов костей, сотнями из которых были зубы. Как это вообще возможно, Эйв? Фильтруя обломки. За прошедшие годы было проведено несколько просеиваний. Цель этих действий — кропотливо перебрать обломки, собранные на Ground Zero, чтобы найти предметы. После завершения каждого просеивания находилось больше предметов. Бумажники, водительские права, обручальные кольца, украшения, фрагменты костей и... зубы. Сотни зубов. Господи боже! Левиакатти говорит, что большинство этих маленьких костных фрагментов из зубов до сих пор ждут совпадения с жертвами. Так что, если Виктория Форд была идентифицирована по одному-единственному зубу, обнаруженному в обломках башен-близнецов, и больше ни один образец не совпал с ней? Что, если Виктория Форд получила травму в хаосе 11 сентября, например, потеряла зуб? но все же сумела выбраться из башен. Кристин не нашлась с ответом, и Эйвори продолжила. «Тысячи людей погибли, когда башни обрушились, но еще тысячи благополучно выбрались из зданий. Что, если Виктория была одной из них?» «Как? Больницы в тот день были переполнены, она не обращалась за медицинской помощью?» «Может быть, она в ней не нуждалась», — сказала Эйвори. А если это было что-то незначительное, вроде нескольких сломанных или потерянных зубов, может, ей помогла подруга, которая работала врачом по оказанию неотложной медицинской помощи, Наталья Редклифф. «Именно», — сказала Эйвери, вставая и подходя к кровати, на которой лежали рукописи Виктории. «И безумным образом...» «Да, совершенно безумным...» «В стиле Эйвери Мейсон представляет образом...» Я думаю, что рукописи Виктории доказывают это». Кристин покачала головой. «Я скажу одно. Твой талант к сенсациям не имеет равных. Поясни для меня». Перед разговором с Натальей Редклифф я купила парочку ее книг, чтобы пролистать их. Одна из них, «Багаж», зацепила меня, и я прочитала ее полностью. Когда я во второй раз встречалась с Эммой Кайнт, она достала с чердака гору старых коробок. Они были забиты вещами из детства Виктории, и я планировала разобрать коробки и посмотреть, пригодится ли что-то из этих вещей для документального фильма. Посмотреть, поможет ли что-то из этих предметов нарисовать более полный портрет Виктории Форд. В одной из этих коробок я нашла флешку с рукописями Виктории. Как только я начала читать первую, я заметила сходство с первым романом Натали Редклифф. Я вернулась в книжный магазин, скупила все романы Натали и начала листать их. Эйвери показала на кровати, где поверх каждой рукописи Виктории Форд лежал роман Натали Редклифф. По словам Эммы, Виктория написала пять рукописей. Каждая из этих рукописей в итоге стала романом Натали Редклифф. Не просто с похожим сюжетом, а дословный текст. Пэк Перуджо родилась в потерянных рукописях Виктории Форд. «А не может быть объяснением, что Виктория за некоторое время перед смертью показала свои рукописи Наталье Рэдклифф? Может, чтобы узнать мнение подруги? А потом, когда подруга погибла, Наталья Рэдклифф выдала рукописи за свои. И тогда, — Кристин показала на кровать, — единственным совершенным преступлением будет плагиат. За исключением того, что Эмма Кайнт клянется, что Виктория не показывала свои рукописи никому. Как я сказала, даже мужу. Ладно, сказала Кристин. Ты меня зацепила. Давай поверим на слово сестре Виктории Форд. Никто никогда не видел рукописи Виктории. Это объясняет первые книги Редклифф, которые копируют пять рукописей, написанных Викторией, до 11 сентября. Откуда взялись остальные десять книг Редклифф? Эйвери набрала воздуха в грудь. Что если Виктория? выжила утром 11 сентября. Она выбралась из Северной башни, как тысячи других. В процессе она получила травму и обратилась за помощью к своей лучшей подруге, которая работала врачом. Тогда, по мере того, как проявлялась чудовищность событий того утра, ей в голову пришла мысль, что, если, наблюдая, как разворачивается одно из самых нашумевших событий в американской истории, Виктория Форд также видела возможность избавиться от своей невозможной ситуации. Она уже позвонила Эмме, записи были доказательством, что она находилась в Северной башне. Потом она попросила Натали не только помочь с травмами, которые она получила, но и помочь ей исчезнуть. Где бы Виктория ни была сегодня, она продолжает писать рукописи и делиться ими с Натальей Редклифф. Ничего себе сказала Кристин. «Это определённо в стиле Эйвери Мейсон, Но, я имею в виду, прошло 20 лет. Как врач неотложной помощи и её лучшая подруга, финансовый консультант, смогли держать это в тайне так долго? И в первую очередь, как они это провернули? Где Виктория Форд скрывалась бы 20 лет?» «Этого я ещё не выяснила. И здесь мне нужна твоя помощь. Эйвери улыбнулась Кристин. «У тебя же нет планов на 4 июля?» «Я работаю на Эйвери Мэйсон и американские события», сказала Кристин. «Моя личная жизнь находится на последнем месте». «Никак не пойму, ты это говоришь с гордостью или с обидой?» «Всего понемногу. Говори, что тебе нужно. Я приложу все силы».